Фрэкен Мотт перед лицом трудно разрешимой проблемы. Весь день Мод моталась по аэропортам и пересаживалась с рейса на рейс. С тех пор, как она покинула хорватский сплит, миновала уже 10 часов, считая пересадки во Франкфурте и в аэропорту Каструп аэропорт в Копенгагене. Преимуществом такого долгого путешествия для Мод стала возможность поразмыслить над экономической дилеммой, которая стояла перед ней. Кофе и бургер с котлетой, которые Мод взяла в кафетерии аэропорта Ландветер, оказались вкусными и придали ей новых сил. В завершении путешествия Мод предстояло специальным автобусным рейсом от авиакомпании доехать до центра Гётеборга. В пути-то Мод и приблизилась к пониманию того, как будет решать возникшую проблему. Войдя в холл, Мод прямо у порога бросила рюкзачок и дорожную сумку и решительным шагом проследовала прямо в противоположный конец апартаментов. У Мод никогда не возникало мысли что-то поменять в папином салоне. Там все выглядело точь в точь, как в день смерти отца 70 лет назад. Временами Мод казалось, что, заходя в салон, она ощущает в воздухе слабый аромат сигарного дыма. Однако никогда прежде этот запах не казался мод таким сильным, как в этот раз, когда она перешагнула порог отцовской комнаты. Ей предстояло принять невыносимо сложное решение, и это было мучительно. Настало время взглянуть на вещи реаль. Ей скоро стукнет восемьдесят девять. У нее нет наследников. Так что все достанется фонду общественного наследия. А эти сервятники исправления жилкооператива только и ждут того, чтобы вонзить когти в ее прекрасное жилище. Они раздробят апартаменты на несколько маленьких квартир, сделают в них шикарный ремонт и продадут втридорога. Мод необходимо было признать, что держаться за все эти побрякушки и сентиментальных причин было совершенно нерационально. За прошедшие годы мод успела распродать часть коллекции живописи. Среди прочего, "Бруно лильефорса" большого Карла Ларсена и полотно в стиле модерн Нильса Дардаля. Последнего она никогда не любила, хотя денег за него выручила больше всего. Сейчас у мод оставалась картина Андерса Цорна, и висела она на стене в салоне. Отец лично ездил в Далларну и приобрел ее из рук самого художника еще в начале прошлого века. Мать сочла полотно возмутительным. Она не уставала повторять, как рада, что картина висит в салоне, и ей не приходится часто на нее глядеть. Мот знала, что картина представляет ценность, но ей сюжет со освещенными солнцем женскими телами у кромки воды, напротив, нравился, и Мот совсем не была готова расстаться с полотном. В задумчивости она долго разглядывала витрину с отцовским серебром. Свет хрустальной люстры отражался на гладкой полированной поверхности вещиц. Каждый год перед Рождеством Мод полировала всю коллекцию. Обычно это действие отнимало у нее минимум три дня. Это время Мод могла бы употребить куда лучше на путешествие, к примеру. Но путешествовать дорого. Коллекция за стеклянными дверцами стоила целое состояние. Мод это понимала, а она нуждалась в деньгах, в больших деньгах. Положение Мод не было столь отчаянным, но она запланировала для себя путешествие, стоимость которого пробьет существенную брешь в ее бюджете. Мод намеревалась отправиться в тур по южной Африке по самому высшему разряду. Об этом она мечтала очень давно. Само собой. В Южной Африке Мод уже бывала даже дважды. Но тогда она привычно выбирала простые, но чистые гостиницы, а с места на место переезжала автобусом или поездом. Расстояния в этой стране огромны, и переезды отнимали много времени. По этой причине Мод не успела увидеть и части того, что заранее себе намечала. Теперь же она задумала потратиться на всеобъемлющий тур по Южной Африке с ведоговорящим гидом. Пятизвездочные отели, эксклюзивные размещения в парке Крюгера, где во время сафари есть шанс увидеть «Большую пятерку». Традиционные названия пяти видов млекопитающих, наиболее почетных трофеев африканских сафари – слон, носорог, буйвол, лев, леопард. Экскурсии на виноградники, фантастические ужины в мишленовских ресторанах, водопад Виктория, круиз по реке Замбези, Недели в Кейптауне — всего 24 дня. А стоить это все будет целое состояние. Но почему нет? Почему бы не осуществить мечту, пока она не стала для этого слишком стара? Если уж совсем на чистоту, Мод больше не могла таскать сумки и пользоваться душным общественным транспортом. Она больше не хотела оказаться в увязшем в глиняной жиже автобусе, а ведь после сильного дождя такое случалось и не раз. Путешествовать по Европе это одно, а по Африке совершенно другое. Годы летят, и моложе она не становится. Мод все еще здоровая и сильна, и пока еще такое длительное путешествие не станет для нее проблемой, ее будут везде возить и сопровождать. Так мод никогда прежде не путешествовала, но теперь такой стиль казался ей прекрасно подходящим для престарелой дамы. А еще она сможет избежать. Празднование Рождества и Нового года в Швеции. В Южной Африке в это время середина лета. Но в этом туре заявлено всего 22 места. Бронировать нужно немедленно. Выбор мод пал на серебряную коллекцию. Вообще, на мысль о продаже натолкнул мод тот антиквар, что выкупил лавку у старика Гельмута Гольдмана. У молодого человека была до нельзя нелепая фамилия — Фрацин. Настоящий франт, вот только волосы чересчур длинные и хвост потешный. Телепрограмма «Бесценная находка» немного улучшала его имидж. Это была одна из любимых передач мод и демонстрировали ее уже несколько сезонов. Фрадсон там выступал в роли эксперта по старинным золотым и серебряным изделиям. Мод вынуждена была признать, что впечатление он производил самое благоприятное. Судя по всему, в своей теме Фрадсон разбирался. А тот факт, что антикварная лавка Фрадсена находилась по соседству, стал определяющим. Мот решила продать коллекцию ему. На часах было уже без четверти шесть, а лавку он закрывал в шесть часов ровно. Мот аккуратно сняла с верхней полки и взяла в руки маленький серебряный кубок. Отец частенько, указывая на этот кубок, повторял, что, будучи самым маленьким в коллекции, он, тем не менее, был самым ценным. Мод знала, что кубок был сделан в семнадцатом веке и совершенно точно принадлежал французскому королю. Что-то подсказывало Мод, что на такую наживку фрацен должен клюнуть. На улице было пустынно, за исключением нескольких автомобилей, припаркованных в специальных карманах. Воздух дрожал над раскаленным асфальтом. Выйти из дома было словно шагнуть через порог жарко натопленной бани но для Мод такая жара была привычной. Надев голубое летнее платье и тонкий белый кардиган из хлопка, Мод чувствовала себя вполне комфортно. Ноги ее были обуты в белые сандалеты, а на сгибе локтя болталась песочного цвета холщовая сумка. Мод издали заметила, как Фрацен выходит из лавки, закрывая за собой стеклянную дверь, на которой красовалась гравировка, Антикварный магазин Гольдмана основан в 1950 году. Приемник У. Фрацен, эксперт по золоту и серебру. Антиквар был одет в темный костюм с розовой рубашкой и выглядел так, словно сразу после работы намеревался отправиться в какой-нибудь клуб или ресторан. «Жарко и непрактично», — подумала Мод. Мод подошла, когда антиквар уже закрывал последний замок. Не подавая виду, что вообще заметил ее, Фрацин опустил массивную ажурную решетку, которая закрывала и дверь, и витринное окно. Затем Фрацин достал связку ключей и нажал на подвешенную к ней маленькую круглую штучку, после чего раздался громкий писк. Замок отозвался громким щелчком. Это означало, что на сегодня магазин закрыт. Справившись со своими делами, антиквар обернулся к МОД и бегло просканировал ее с ног до головы. «Электронный замок», — пояснил он, кивая на кованую решетку. «Практично. Как я понимаю, вы уже закрылись на выходные», — начала МОД. «Разумеется. Но в данный момент не только на выходные, а еще на три недели отпуска», — отозвался Фрацен, сверкнув белозубой улыбкой. «За этот наборчик тебе пришлось немало выложить», — подумала Мот, непроизвольно растягивая губы в ответной улыбке, но вслух, конечно же, ничего не сказала. «Правильно ли я поняла, что господин Фратцен, специалист по благородным металлам?» — заговорила она, принявшись дергать молнию на своей сумочке. Само собой, ткань попала в бегунок. Когда в результате ожесточенной борьбы Мот все же одолела замок, она запустила руку в сумочку и вытащила наружу нечто маленькое, тщательно обернутое газетной бумагой. Скептическому взору Фрацена открылась серебряная вещица. Зрачки эксперта расширились, едва он разглядел красиво декорированный кубок с позолоченным нутром. Слегка дрожащей рукой Фрацен принял сосуд. Из внутреннего кармана пиджака он выудил маленький футляр, внутри которого оказался монокль. Приладив его к одному глазу, Фрацен принялся внимательно разглядывать клеймо на донышке кубка. «Изысканно! Изысканно! Франция! Королевское происхождение!» Тихонько бормотал он себе под нос. Нехотя возвращая кубок, Фрацен сверкнул еще одной ослепительной улыбкой. «Желаете его оценить или продать?» — поинтересовался антиквар. «Продать. У меня есть и другие вещи». Мод поведала Фрадсону об увлечении отца коллекционированием старинного серебра, добавив, что приняла решение продать сразу все. Фрадсон даже не пытался скрыть, насколько ему любопытно взглянуть на всю коллекцию. Но, к сожалению, прямо сейчас у него не было возможности зайти к Мод. Мы с несколькими друзьями должны сейчас организовать поминки по одному из наших недавно ушедших товарищей. Он живет, жил в Австралии, и ни у кого из нас нет возможности отправиться туда, чтобы проводить его в последний путь. Это объясняло темный костюм. Но так ли важно соблюдать приличие на такой жаре?» — подумала Мот, решив в дальнейшем больше не беспокоиться о его одежде. «А завтрашнего дня я, как уже говорил, собираюсь в автомобильное путешествие по Европе и Великобритании. Это будет одновременно и отпуск, и шоп-тур», — добавил Фрацен. Прежде чем ответить, Мот пришлось пораскинуть мозгами. «Вы поздно освободитесь?» «С поминок, я имею в виду». «Нет, разойдемся уже в восемь часов. Ребята завтра собираются участвовать в парусной регате в Марстранде». «Старт ранним утром, так что им нужно хорошенько выспаться». Выходило так, что антиквар вполне мог успеть зайти к Мод попозже вечером. И она решила попытать счастье. «Тогда, может быть, договоримся, что вы зайдете сразу после поминок?» — спросила Мот. Фрацена едва ли пришлось бы уговаривать. «Я буду самое позднее в девять», — мгновенно согласился антиквар, и на его лице заискрилась очередная улыбка. Даже если эта улыбка была искренней, во взгляде Фрацена не было и намека на теплоту. Мот видела в нем лишь холодный расчёт. Маленький кубок пробудил в нем алчность. «Вот и славно», — подумалась Мот, — «значит, ты как следует заплатишь». Ровно в 21.00 раздался звонок домофона, и Мот впустила Фрацена. Очевидно, он и вправду явился прямо с поминок, потому что одет был в тот же темно-синий костюм. Рукопожатие Фрацена вышло вялым, а ладонь была влажной и горячей. Его окружал орел из труднопереносимой смеси запахов пота и мужского парфюма. Я прихватил с собой сумку, какая нашлась в машине, сообщил Фратцен, демонстрируя хозяйке несуразно большую кладь. Мод сама не до конца понимала, чего от него хочет. Откровенно говоря, она думала, что сегодня вечером она проведет лишь первичную оценку, а уж забрать коллекцию сможет, когда Мод получит деньги. В душе у нее зашевелились подозрения. Насколько вообще серьезен этот человек? Мод не могла забыть как его холодный оценивающий взгляд намертво приклеился к серебряному кубку. Вне всяких сомнений Фратсон вернул ей вещицу против воли, это было заметно. Нужно держать ухо востро с этим типом, несмотря на то, что он телезвезда. А может быть, наоборот, как раз по этой причине. Мод молча развернулась на каблуках, знаком указав антиквару следовать за собой. Боковым зрением Мод отмечала, как Фратсон завертел головой из стороны в сторону, пытаясь на ходу разглядеть всю обстановку по пути в салон. Мод показалось, что она может подслушать расчёты, производимые в его голове. Мебель в основном стояла в чехлах, но картины и прочий декор стен он мог лицезреть. Салон пребывал в амгле, потому что декоративные полотнища, закрывавшие строительные леса, не пропускали свет с улицы. Мод включила верхний свет и вошла в комнату. Фратцен остановился на пороге, взглядом обшаривая интерьер. Затем он повернулся к Мот и стрельнул глазами по витрине с фарфором. «Фантастика! Комната, на сотню лет застывшая во времени!» с энтузиазмом воскликнул антиквар. Не меняя выражения лица, Мот кивнула в подтверждение его слов. Ведь так оно и было. В этой комнате время остановилось. В несколько больших шагов эксперт подскочил к витрине с серебром и шумно перевел дыхание но, обернувшись снова к Мот, казался все так же вежливо заинтересованным. Все это выглядит многообещающе, но изучение коллекции может потребовать времени. Можно попросить у вас воды или кофе, если вас не затруднит. У Моты мысли не возникло подчивать его чем-либо, но день вправду был жаркий, а Фрацен, очевидно, очень хотел пить. Кофе закончился, меня не было дома месяц, «Я вернулась домой сегодня, во второй половине дня. Ещё не успела сходить в магазин. Так что если вас устроит стакан воды, я принесу», — отозвалась она. «Было бы просто замечательно». Мод вышла из комнаты, оставив дверь полуоткрытой. Эту уловку она придумала ещё в детстве. Когда в салоне за бокалом Грога и дорогими сигарами сидели гости, Мод подкрадывалась к двери и подглядывала в щёлочку со стороны петель. Таким образом, она подслушала множество скабрёзных историй. Её ни разу не поймали. Шагая по тёмному паркетному полу соседней комнаты, Мод нарочно старалась погромче стучать каблучками своих домашних туфель. Оказавшись на противоположной стороне комнаты, Мод быстро скинула туфли и аккуратно, на цыпочках, подкралась назад, ступая у самой стены, там не скрипели половицы. Заглянув в салонскую щель между косяком и дверью, Мод удостоверилась в правоте своих подозрений. Фрадсон достал из витрины помпезные канделябры с хрустальными призмами, тот самый серебряный кубок XVII века, и выставил все это на курительный столик. Однако подвергать вещицы детальному рассмотрению он не стал, а вместо этого двинулся прямо к висевшей на стене картине Цорна. Тут Фрадсон повернул голову и бросил взгляд на дверь. Мод стояла неподвижно, затаив дыхание. Решив, что все спокойно, Фрацен вновь обратился к картине. Душой Мод завладел ледяной гнев. Этот отвратительный проходимец решил ее обмануть. Он не только собирался унести с собой самые ценные серебряные предметы, он еще решил похитить Сорна. На цыпочках Мод медленно отошла назад. За спиной у нее была большая изразцовая печь, в былые годы отапливавшая зал, в котором сейчас притаилась Мод. Возле печи Стояла подставка с кочергой, щеткой и совком для пепла. Все из тяжелой позолоченной бронзы. Мод тихонько вытащила кочергу и прокралась обратно к своему наблюдательному пункту. Фрацен уже вытянул руки, чтобы снять картину. Тут тело Мод пришло в движение. Многие годы Мод играла в теннис. Уроки она брала у искусного тренера. Она завязала с теннисом уже лет 30 назад, но навыки остались. Мот выполнила прекрасный бэкхенд, и удар пришелся прямо по затылку незадачливого вора. Он даже не успел понять, что произошло, просто сразу рухнул лицом вниз. Когда тело Фрацена ударилось о пол, раздался отвратительный хруст. Из-под головы антиквара тут же стала расплываться лужа крови. Но рана на затылке не могла объяснить такой обильной кровопотери. Подойдя ближе, Мот разглядела что Фратцен, падая, напоролся на решетку очага, и один из острых шпилей вошел ему прямо в глаз. Фратцен был окончательно и бесповоротно мертв. Тут Мот сообразила, что оказалась перед лицом весьма серьезной проблемы. Мот долго неподвижно стояла, глядя на мертвое тело. Перенести его не получится, отчасти потому, что он слишком тяжел, отчасти потому, что слишком уж глубоко он напоролся на шпиль. Единственное решение — оставить его лежать, как есть, здесь, в салоне. Не трогать тело, но предпринять определенные приготовления в комнате. Для начала необходимо было обдумать план действий. Самое время достать кофе, купленный в аэропорту. По дороге в кухню Мод осознала, что все еще крепко держит бронзовую кочергу. Ее следует тщательно почистить, чтобы не оставалось ни малейших следов крови а потом кочергу нужно хорошенько спрятать. Поудобнее устроившись в любимом кресле, Мот потихоньку цедила кофе. На столике перед ней стояла тарелка с наполовину съеденным яичным сэндвичем. Впереди была долгая ночь, и нужно было набраться сил. Перебрав в уме все возможные стратегии, Мот выработала план, которого отныне собиралась придерживаться. План был железобетонный. Мот ведь не собиралась окончить свои дни в тюрьме. Она решительно поднялась на ноги и направилась в кухню. Там Мот разыскала пару новых неиспользованных перчаток для мытья посуды и надела их, прежде чем войти в уборную. В ванне лежала вымытая кочерга, погруженная в концентрированный раствор хлорки. Мот выпустила воду, вынула кочергу и тщательно протерла ее чистым полотенцем. Этим же полотенцем она обмотала свое орудие убийства, а затем вышла в холл. Там она достала запасную связку ключей, которые всегда висела в шкафчике возле входной двери. Мод тихонько отворила дверь и выглянула в пустой тамбур. От соседей не доносилось ни звука. Большинство, очевидно, разъехались в отпуска. Держа в одной одетой в перчатку руке запеленутую кочергу, а в другой карманный фонарик, Мод вышла на лестничную площадку. Ориентируясь на свет, проникавшись сквозь маленькое окошко в дверях лифта, Мод двинулась в направлении подвальной лестницы. Всю свою жизнь она прожила в этом доме и наизусть знала каждую ступеньку и каждый закоулок. Тем не менее, мод соблюдала крайнюю осторожность, ощупывая ногой каждую следующую ступень. Хуже не придумаешь, чем в такой момент упасть и сломать ногу или лодыжку. Лишь добравшись до подвальной двери, мод осмелилась включить фонарик. Скрепя несмазанными петлями, дверь отворилась. Прямо у наличника мод нашарила выключатель. Когда под потолком зажглись голые лампочки, мод потушила свой фонарик. Решительным шагом она отправилась к своей кладовой. Эта кладовая тоже была бревном в глазу жилка оперативa у старой одинокой дамы, самая большая в доме кладовка. Но мод нуждалась в кладовой. Внутри всё было заполнено вещами. Никто на всём белом свете не мог бы впихнуть туда ещё хоть одну коробку. Вот только Мод знала, что ищет, и прекрасно представляла, где что находится в ее кладовой. Передвинув несколько коробок и предметов мебели, Мод добралась до старой отцовской сумки с клюшками для гольфа. На дно сумки Мод отправила полотенце, а затем поставила туда кочергу. Затем сняла кожаный чехол с одной из клюшек и натянула его на выступавший за край сумки конец кочерги. Кожа высохла от времени, но форму сохранила. Никто не заподозрит, что это не клюшка. Потом Мот метнулась к сундуку, стоявшему у одной из стен. Крышка его была не заперта, едва Мот ее подняла, в ноздри ей ударил едкий запах нафталина. В сундуке хранилась мужская одежда, а на самом дне были несколько пар мужских туфель. Отец Мот был известным щеголем и тщательно следил за своей обувью. С возрастом он изрядно поправился, но особенно рослым папа никогда не был. Для мужчины у него были небольшие ступни, сорок первого размера. Мод точно знала, какая именно обувь ей нужна. Немного порывшись в сундуке, она отыскала пару легких летних туфель. Папа редко их обувал, и пара до сих пор выглядела как новая. Торжествующая улыбка расплылась на узких губах Мод когда она извлекла туфли из защитных шелковых чехлов. Туфли были великолепные. Перфорированная светло-коричневая кожа сверху, гладкая кожаная подкладка изнутри. Затем мод принялась целенаправленно открывать коробки, стоявшие по соседству. Ей пришлось какое-то время повозиться, прежде чем она обнаружила коробку с забытыми вещами. Там было сложено все, что многочисленные квартиранты мод забыли забрать с собой за все прошедшие годы. Последний арендатор съехал 25 лет назад, но Мод так и не собралась избавиться хоть от чего-нибудь. Всю одежду она аккуратно сложила в большие полиэтиленовые пакеты. Мод помнила, что среди прочего была черная футболка с длинными рукавами и пара поношенных голубых джинсов. Этот несносный юнец Мартин забыл их. Мод выставила его после того, как однажды поздно вечером Мартин явился домой пьяным. Нерушимые условия, которые Мод ставила перед своими жильцами, никакого алкоголя и курения. А Мартин? Он ведь изучал теологию и все такое. После того, как Мод хорошенько его пропесочила, он убрался прочь, даже не забрав свои пожитки. А потом так и не вернулся за ними. Теперь Мод найдет им применение. Юнец был тощим, и его одежда должна прийтись ей впору. Удовлетворенные результатами своего подвального рейда Мод тихонько вернулась по лестнице обратно к себе. Когда колокол на церкви Вазы тяжко пробил двенадцать раз, Мод с заднего двора выскользнула за ворота дома. Время после полуночи, самое темное в сутках, что очень важно. Никто не видел ее одетой в футболку с длинным рукавом, джинсы и отцовские туфли. Свои белоснежные волосы Мод спрятала под накрепко завязанным темно-синим шарфом. Перчатки для мытья посуды МОД сменила на тонкие кожаные. Задние ворота вели на маленькую боковую улочку, как раз туда, куда выходили окна отцовского салона. Вокруг все было спокойно. Со стороны проспекта доносились смех и гул голосов, скрип трамваев и гудки машин. Всего в нескольких сотнях метров кипела интенсивная ночная жизнь, тогда как поблизости не было ни души. Крайне осторожно Мот затворила калитку и пошла вдоль стены дома. Через несколько шагов она уперлась в строительные леса. Ни секунды не медля Мот принялась карабкаться вверх. Подтягиваться было немного затруднительно, но Мот справилась. Под декоративным полотнищем было темно, и каждый шаг Мот предваряла тщательным ощупыванием пространства впереди себя. Мот протиснулась мимо окна но так как оно принадлежало ее собственному залу, волноваться было не о чем. Прежде чем выйти на свою ночную прогулку, Мод слегка его приоткрыла. Теперь ей оставалось лишь распахнуть его и влезть внутрь. Не глядя на труп, лежащий у изразцовой печи, Мод прямо в туфлях пошла по полу, прошагав через всю квартиру прямо к входной двери. Там она взяла вторую связку ключей и отперла все три замка. Затем взялась за дверную ручку, но отворять дверь не стала. Проделав все это, Мот снова заперла дверь и повесила ключи на место. Теперь пыльные следы вели из салона прямо к входу в квартиру. Пыль была теперь и на запасных ключах, и на дверной ручке. Довольная собой, Мот сделала глубокий вдох, а затем развернулась на каблуках и последовала обратно в салон. Чтобы хорошо всё видеть, она зажгла верхний свет. Никакого риска не было. лиса и полотнище напрочь загораживали окна. Важно было не наступить в кровь. Не сейчас. Мод осторожно приблизилась к курительному столику. Оба канделябра и кубок она аккуратно поместила в большую сумку, которую Фрацен оставил на полу. Молнию Мод не стала застёгивать, чтобы было видно содержимое. По широкой дуге, обойдя лужу крови, Мод подошла к изразцовой печи. Рядом с ней, так же, как в соседнем зале, стояла подставка с чугунной кочергой, щипцами для угля и совочком. Мод ухватила кочергу. Без тени сомнения, хорошенько прицелившись, Мод изо всех сил нанесла еще один удар кочергой по хорошо заметной ране на затылке антиквара. Важно было, чтобы форма раны совпадала с формой орудия убийства. Несмотря на то, что обе кочерги на вид были одинакового размера, никогда нельзя полагаться на глазок. Лучше всё проконтролировать и не сомневаться. Удовлетворившись результатом своей деятельности, Мод бросила кочергу в лужу крови, а затем аккуратно поставила одну ногу на внешний край лужи. Потом Мод намеренно немного сдвинула ногу с места, чтобы отпечаток подошвы был нечётким. Затем она потушила свет, подошла обратно к окну и выбралась наружу на строительные леса. Оглянувшись назад, Мод удовлетворенно отметила, что небольшие следы крови остались на подоконнике и на досках лесов. Спустившись вниз, Мод прошла немного по улице и обогнула припаркованный около дома автомобиль. У водительской двери она остановилась. Затем сделала большой шаг назад, сняла отцовские туфли и запихнула их в пакет, который предусмотрительно прихватила с собой, положив в карман джинсов. Подельник Фрацена оставил за собой следы. Но на этом месте они обрывались. Оставшись в толстых шерстяных носках, Мот неслышно подошла к воротам. К тому моменту, как зазвенел будильник, Мот успела пять часов проспать глубоко и без сновидений. Может быть, напряжение отпустило ее... Потому что у нее был план, и пока что он работал. Теперь оставалось лишь неуклонно ему следовать. После своего традиционного завтрака (яйца, бутерброды с сыром и нескольких чашек крепкого кофе) Мод принялась педантично уничтожать все, что могло привести подозрение к ней. Установив в стиральной машине программу для стирки белого, Мод постирала одежду, в которой была ночью явных пятен крови на ней не оказалось. Но никогда нельзя быть на сто процентов уверенной. Два часа стирки при девяносто градусах должны гарантированно избавить ее от большинства загрязнений. Пока одежда вертелась в горячей воде, Мод тщательно протерла туфли крепким раствором хлорки. Такое жестокое обращение с папиной прекрасной летней парой было для Мод словно нож в сердце, но ведь все ради благой цели. Тонкие кожаные перчатки она положила в мусорный мешок. Туда же отправились и перчатки для мытья посуды и шерстяные носки. Вывоз мусора будет в понедельник утром, и тогда перчатки с носками исчезнут. Когда стирка закончилась, Мод развесила одежду над ванной. Следом настала очередь постельного белья и полотенец. Их Мод подвергла стирке при 60 градусах. Наконец, она запихнула в барабан одежду, которую носила в Хорватии. Таким образом, вопрос случайных пятен крови должен был быть закрыт. Мот решила, что пришло время перекусить. Из холодильника она достала бутылочку ледяного пива и перелила его в бокал. Сейчас ей хватит пары бутербродов с сыром. Из-за жары особенного аппетита у Мот не было. Всю снеть она составила на небольшой поднос и вынесла на балкон, выходивший на задний двор. На балконе у Мот стояла садовая мебель, и она с комфортом там устроилась. Там, в тени, царила приятная прохлада, и Мот позволила себе насладиться трапезой и покоем. Вторую половину дня она посвятила уборке ванной, кухне и своих двух комнат. За стенами дома воздух дрожал от зноя, и Мот не испытывала никакого желания выходить на улицу, понимая в то же время, что нужно сходить за продуктами. Все должно идти своим чередом, несмотря на то, что жильцов в квартале сейчас оставалось совсем немного. Около шести часов вечера Мод выбралась из дома вместе со своими ходунками. В корзинке у нее лежал тщательно завязанный мусорный мешок, который она отправила в один из мусорных баков во дворе. На этот раз, выходя за ворота, у нее не было нужды таиться. Мод медленно пошла в направлении магазина Хэмшоп по улице Вазагатен. Там она купила упаковку из шести бутылочек народного пива «Карлсберг». Крепость народного, то есть слабоалкогольного пива, составляет от 2,25 до 3,5 градуса, позволяя обычным магазинам, не относящимся к государственной сети винно-водочной торговли систем «Булагет» продавать напитки данной категории. Немного овощей и фруктов, картофельный салат – мороженое и цыплёнка-гриль. Кофе, молоко, хлеб и сыр она ещё вчера приобрела прямо в аэропорту. Этого должно хватить на два дня. А дольше Мот оставаться дома и не планировала. Вечером на балконе Мот воздала должное цыплёнку с салатом. К мороженому она налила себе бокальчик портвейна и сварила чашечку кофе. Если бы не труп, лежащий в салоне, такое завершение прекрасного летнего дня Мот сочла бы идеальным. Около семи часов утра в воскресенье Мод уже садилась в трамвай, чтобы проехать небольшой отрезок пути до площади Ярнториет. В большой бумажный пакет она сложила выстиранную одежду и мужские туфли, которые обувала злосчастной ночью с пятницы на субботу. В пакет Мод положила также некоторые вещи шарлотты и кое-какую обувь. Эти вещи хранились в гардеробе у сестры вот уже почти сорок лет с тех пор, как она умерла. Очевидно, все это нужно было раздать уже давным-давно, но Мод, по правде говоря, не знала, как к этому приступить. Пакет с одеждой и обувью Мод поставила в приделанную к ходункам корзину и преодолев едва ли сотню метров, села на нужный трамвай и проехала три остановки. На площади Жернториет Мод сошла и украдкой огляделась. В воздухе еще ощущалась утренняя прохлада но с ясного безоблачного неба вовсю сияло солнце. Днем будет, как минимум, так же жарко, как вчера. В воскресенье, в такой ранний час, на широкой площади почти никого не было, лишь отдельные ранние пташки, пассажиры трамваев. Возле ограды уличного кафе лежал старик и спал, приспособив небольшой рюкзак вместо подушки. Судя по истрепанной и грязной его одежде, старик был бездомным. Как жаль, что он такого большого роста, подумала Мод. Иначе можно было бы оставить пакет прямо рядом с ним. Мод не спеша двинулась в сторону канала Русенлёнд. Чтобы оказаться немного ниже ростом и немного старше, она скрутила спину, держась за поручень ходунков. На голову она натянула белую текстильную панаму с широкими полями, которая скрывала волосы и даже частично лицо. Никто не обращал внимания на престарелую даму Перейдя на другую сторону аллеи, Мот направилась в магазин «Секонд-хенд армии спасения». Войдя внутрь, она достала из корзины пакет и оставила его возле двери. Теперь они могут делать с этой одеждой, что им заблагорассудится. Главное, эти вещи теперь не имеют к Мот никакого отношения. Все так же сгорбившись и приволакивая ноги, Мот возвратилась на трамвайную остановку, чтобы ехать домой. Остаток дня Мот провела в городе, Правда, уже без Панамы и ходунков. В уличном кафе в Хаге она отведала прекрасный обед. Вообще говоря, вся историческая часть города была гигантской ловушкой для туристов, но мод все равно находила ее очаровательной. А что лучше всего, никому из толпившихся на улицах людей не было до мод никакого дела. Престарелая дама вышла на прогулку в погожий денек, и не более того. Мод гуляла по городу и вела себя совершенно обыденно. Когда ужасный шум промышленных моек разбудил Мод около семи часов утра в понедельник, прежде чем спустить ноги с кровати, она сама себе улыбнулась. С прикроватного столика Мод взяла свой мобильный телефон и, отыскав в списке нужный номер, нажала на вызов. На другом конце отозвался молодой женский голос. Мод тут же включила натреснутый старческий голосок: "Да, «Алле? Это спа-центр «Аппельвикен». Вот и славно. Я хотела спросить, не найдется ли у вас свободного одноместного номера сегодняшнего дня и по пятницу включительно? Всего на пять дней получается. Верно. В самом деле, тогда я его беру. С полным пансионом, будьте так добры». Закончив разговор, Мот включила свой ноутбук. Сначала она забронировала железнодорожные билеты до Варберга и обратно. Поезд должен был отправиться с Гётеборгского вокзала около полудня. Но Мод предстояло решить еще одну задачку в сети. Немного погуглив, она нашла искомое: маленькие слуховые аппараты. Мод заказала два. Она провела у моря пять прекрасных дней. Окно номера выходило прямо на пролив Каттегат. Погода стояла лучезарная. Кормили просто потрясающе. Пребывание в спа-центре просто не могло быть лучше. Когда в пятницу вечером Мот открывала дверь своего жилища, она ощущала довольство. Но, едва перешагнув порог, она почуяла зловоние совершенно особого рода. Так как Мот прекрасно знала, что явилось источником запаха, она его просто проигнорировала. Она погрузила грязную одежду в машинку и запустила её, а потом тёплым летним вечером отправилась на прогулку. Вернулась домой Мот уже около восьми. Стирка уже закончилась. Развесив одежду, Мот пошла на кухню и соорудила себе два бутерброда с сыром. Пиво, которое она достала из холодильника, было ледяным. Мот даже не потрудилась перелить его в какой-нибудь бокал. Прежде чем включить телевизор, Мот убедилась, что дверь в коридор плотно закрыта. А чтобы наверняка обезопасить себя от ужасного запаха, она приоткрыла окно. Потом, издав вздох облегчения, Мотт погрузилась в свое любимое кресло и включила телевизор. На канале СВТ-2 шли птицы Хичкока 1963 года. Это был один из любимых фильмов Мотт, отталкивающий, но очень достойно снятый. Субботним утром, съев свой привычный завтрак, Мотт решила, что время пришло. Она сделала глубокий вдох, прежде чем выйти в коридор. Чем ближе Мод подходила к салону, тем более всепроникающим становился тошнотворный дух. Поколебавшись долю секунды, Мод толкнула дверь салона и бросила взгляд в сторону изразцовой печи. Все было точь в точь, как неделю назад, за исключением тучи мух и густого запаха разложения. Чтобы ее предполагаемый шок выглядел более убедительно, Мод не стала закрывать дверь полностью. Без особой спешки она вернулась в свою гостиную. Там она взяла мобильный и набрала 112. Когда ответил женский голос, Мод принялась, захлебываясь прочитать: Он мертв. Мертв. Такой ужасный запах. Бога ради, полиция. Приезжайте. Вы должны приехать. Он лежит в комнате отца. Совсем мертвый. О, помогите кто-нибудь. Через некоторое время девушка из колл-центра смогла добиться от МОД, чтобы та назвала свое имя и адрес. «Теперь оставайтесь в своей комнате до тех пор, пока не приедет полиция. Они позвонят в дверь», — проинструктировал женский голос. «Да-да, обещаю вам. Только ради бога, скорее!» Громко всхлипывая, несчастным голосом прошелестела МОД. Когда МОД нажала на кнопку отбоя, суровая усмешка застыла на ее узких губах. Дождь монотонно барабанил по стеклам. В небе над городом сомкнулись темные тучи, окутав все вокруг мрачной серой моросью. Неумолимо приближалась осень. В конференц-зале, где собралась команда следователей для обсуждения дела об убийстве теле-антиквара, как окрестила его пресса, горел верхний свет. Инспектор по уголовным делам Эмбла Нюстрюм пребывал в унынии. Фратсона убили вот уже почти три недели назад а они до сих пор топчутся на одном месте. «Сейчас мы с вами тщательно обобщим все, что нам уже доподлинно известно по делу Фрацина, и очень скоро его распутаем», — Бойко заговорил ее шеф, комиссар по уголовным делам Томи Персон. Однако никто из присутствующих полицейских не заразился энтузиазмом начальника. Томи стоял у своего отца и с раскрытого ноутбука проецировал фотографии на блестящую белую поверхность рабочей доски. В данный момент он демонстрировал крупный план раны на затылке Фратцена. Травма пришлась на верхнюю часть свода черепа. Два мощных удара были нанесены тяжелой кочергой из литого чугуна. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что кочерга явилась орудием убийства. Томми переключился на крупный план кочерги, которая утопала в луже крови. Сам по себе удар вполне мог убить Уильяма Фратцена. Однако причиной смерти, вне всяких сомнений, стало падение на шпиль-решетке, острый конец которого вошел покойному в глазницу и далее в мозг. Следующее фото документировало прошившее глазное яблоко покойного шпиль-решетке. Хоть за те два года, что Эмбла Нустрём успела отработать в отделе по расследованию тяжких насильственных преступлений, она уже успела сделаться толстокожей, от этой картины ей стало дурно. Возможно, потому что Эмбла видела место преступления собственными глазами. Такое зрелище вряд ли кого-то могло оставить равнодушным. Мы пришли к выводу, что убийство произошло в пятницу, 10 августа. На Фрацине была та же одежда, в которой его видели несколько свидетелей во время поминальной церемонии ранее тем же вечером. Судебный медик подтверждает наши выводы. Тело жертвы было обнаружено в субботу 18 числа. Из-за жары и насекомых тело успело претерпеть существенные изменения за ту неделю, что пролежало в комнате до обнаружения. Томи снова быстро переключил фото. «Здесь у нас отпечаток подошвы в луже крови. Он нечеткий, видна только передняя часть. Отпечаток каблука мы получить не смогли. Но криминалисты утверждают, что размер туфли от 41 до 42. Подошва гладкая, очевидно кожаная». На жертве обувь с такой же подошвой, только размер Фрацена — сорок четвертый. У нас возникли подозрения, что поддельником и убийцей мог стать кто-то из его друзей, принимавших участие в поминальной церемонии. Но они обеспечили друг другу алиби на весь вечер и последующую ночь. После поминок все вместе они отправились в Марстранд, где заночевали в дачном домике. Им предстоял ранний подъем для участия в парусной регате. Затем Томми продемонстрировал фотографии небольших следов крови на подоконнике и несколько едва различимых пятен на строительных лесах за окном. Подельник выбрался наружу через окно и, вероятнее всего, скрылся на автомобиле, который был припаркован прямо под окнами, констатировал комиссар. «А на этом месте мы застряли», — уголком рта пробормотала Эмбла Нюстрюм, обращаясь к сидевшей сбоку Ирен Хюс. Томи бросил на Эмблу долгий взгляд, из чего та сделала вывод, что ее тихий комментарий был услышан у доски. Наконец он отвел взгляд и указал на фотографию кровавого пятна. На этом все, так как мы не имеем понятия о том, кого антиквар взял себе в компаньоны. Мы выяснили, что подельник взобрался на строительные леса. Очевидно, рассеянная бабка сама открыла окно так как следы взлома на раме отсутствуют. Просто запрыгнув внутрь, он прошел по квартире и открыл входную дверь. Криминалисты подтвердили наличие следов шлифовальной пыли на всем пути. Ключи висели в шкафчике возле двери, так что отпереть дверь и впустить Фраца на подельнику ничего не стоило. Затем они вместе отправились в комнату, где хранилась коллекция серебра. Там между ними что-то произошло. Очевидно, они поссорились. И подельник ударил антиквара кочергой по голове. Обращает на себя внимание тот факт, что в комнате отсутствуют следы борьбы. Жертву застали врасплох и напали со спины. Совершив убийство, подельник в спешке удрал через окно. Эренхюс подняла руку. «Почему же этот подельник ничего не прихватил с собой? Серебряный кубок совсем небольшой, его легко можно было утащить», — сказала она. «Паника!» Коротко отозвался Томми. Разумеется, такое объяснение было наиболее убедительным, но Эмбла совсем не была убеждена. Что-то здесь не сходилось, только она не могла четко определить, что именно. Томи выпрямил спину и оглядел собравшихся. Однако теперь нам известно, откуда Фрацин вообще узнал о существовании коллекции и о том, где она хранилась. Наблюдая эффект своих слов, Томи еле заметно улыбнулся уголком рта. Все это время для следователей оставалась загадкой, как антиквар узнал о коллекции. Так что, когда Томи вновь заговорил, все безграничное внимание слушателей было приковано к нему. Вчера, в конце рабочего дня, мне позвонила старуха. Она заявила, что начала отходить от пережитого шока. И теперь внезапно на память ей пришла одна вещь. Когда в пятницу она вернулась домой из заграничной поездки, на пороге антикварной лавки она встретила Фрацена. Он уже собирался закрываться. Старуха узнала его по той телепередаче о древностях, поэтому заговорила с ним. И теперь она практически утверждает, что рассказала ему о кое-каких предметах коллекции и о том, что они хранятся в витрине в комнате ее отца. Фрацен предложил прийти к ней домой, чтобы провести экспертную оценку коллекции но предупредил, что время у него появится только по возвращении из отпуска. Она немного бестолковая, эта малышка Мод, но это воспоминание все же всплыло в ее голове, и оно кое-что нам объясняет. В принципе, оно объясняет все. Вот только милый антиквар вовсе не собирался ждать до конца отпуска. Он планировал нанести этот визит еще до отъезда и забрать ценности бесплатно, подумала Эмбла. Задержка с объявлением о его пропаже — «Связано с его планами уехать в отпуск?» задала вопрос инспектор Ханну Раухала. «Да, по словам его сестры, Фратсон собирался на автомобиле поехать в Кале, а оттуда уже переправиться в Англию. Для него было нормально не выходить на связь по несколько дней, когда он бывал в отъезде. Но прошла неделя, а сестра так и не смогла дозвониться ему по мобильному. Она встревожилась и объявила о его пропаже. А на другой день... Малышка Мот обнаружила его тело, — ответил Томми. Престарелая дама обнаружила его в собственной квартире. Эмбла напряженно думала. Здесь определенно был какой-то изъян, но она все еще не понимала, какой. — Но она ведь должна была ночевать в квартире в ночь убийства. Неужели она ничего не слышала? — громко спросила Эмбла. Томми слегка наморщил лоб, и Эмбла поняла, что забыла попросить слова. «Разумеется, я спросил ее, слышала ли она что-либо. Она сказала, что после долгой дороги чувствовала себя совершенно разбитой, поэтому рано легла спать. Примерно в половину десятого. У нее слабый слух. Слуховые аппараты она носит на обоих ушах, но на ночь всегда их снимает. А еще она всегда закрывает на ночь дверь в свою спальню. Кроме того, она приняла снотворное» так что в ту ночь она была совершенно отрезана от мира, как сама она выразилась. Эмбла всегда считала, что у стариков чуткий сон, но причины, по которым не проснулась от шума престарелая дама, показались ей вполне убедительными, а еще весьма удобными для воров. «А нам вообще хоть что-то известно о парне, которого Фрацен прихватил с собой», поинтересовалась Эмбла, предварительно прилежно подняв руку. Томми состроил скорбную мину. «Нет. О нем известно лишь то, что это мужчина. Предположительно, среднего роста или немного ниже. Размер его обуви — 41 или 42. Никаких отпечатков пальцев или следов ДНК. Он был в перчатках». Эмбла тут же снова вытянула руку и спросила. «А что за следы обнаружили криминалисты?» «Убийца оставил лишь нечеткий отпечаток половины подошвы в крови на полу еще несколько небольших пятен крови по пути, когда покидал место преступления. Большинство отпечатков пальцев, обнаруженных в комнате, не годятся для исследования, они слишком старые. Самые свежие из них принадлежат самой МОД. На руках Фрацена были хлопчатобумажные перчатки, так что он отпечатков не оставил. Но в отличие от своего подельника, предоставил нам массу собственной ДНК. Коллеги заулыбались, услышав свежую шутку шефа. «А на кочерге отпечатков не обнаружили?» — не унималось Эмбла. «Нет, только старые, нечеткие, свежих нет». Прежде чем продолжить, Томми сверился со своими записями. «Как вам уже известно, Уильям Фратсон был гомосексуалом. Этого факта он не скрывал и жил вполне открыто». Однако, по словам его сестры, в данный момент у Фрацена не было постоянных отношений. Товарищи, с которыми он встречался на поминках, подтверждают это. Эмбла вновь подняла руку. «Разве стал бы он брать на дело нового партнера?» — спросила она. «Нам это неизвестно. Им вовсе не обязательно быть парой. Они могли быть просто подельниками». Некоторые из коллег снова заулыбались, но Эмбла никак не могла остановиться. «Мне не дает покоя то, что этот парень забрался внутрь через открытое окно, и что это оказалось окно той самой комнаты, где хранилось серебро. Слишком удобно, вам не кажется? Окна не видно с улицы, и распознать, что оно открыто, было невозможно. Лиса и декоративные полотнища скрывают его целиком и полностью. Мы проверяли». Эмбла сделала жест в сторону Ирен, которая тут же утвердительно кивнула. Томми слегка пожал плечами. «Возможно, ему просто повезло. Если бы окно не было открыто, он, очевидно, воспользовался бы стеклорезом, вырезал отверстие открыл раму. Никаких проблем, минутное дело», — отозвался он. Совершив кровавое убийство, оставить только половинчатый нечеткий отпечаток подошвы и несколько небольших следов крови по пути следования — это какой-то отдельный вид искусства. А еще Эмбла никак не могла понять, почему подельник не забрал хотя бы кубок, «Кстати, почему подельник?» «А убийца разве не мог быть женского пола?» Вырвалось у Эмблы, прежде чем она успела хорошо обдумать эту мысль. Шеф обернулся к ней, удивленно приподняв бровь. «Размер обуви — 41-42. Маловероятно!» — насмешливо произнёс он. Прежде чем группа разразилась смехом, Ирен успела выдрузить свою обутую в ботинок ступню на край стола. «Я нашу сорок первый», — объявила она. Коллеги тут же поспешили спрятать свои усмешки за покашливанием. В Эренхюс было сто восемьдесят сантиметров над уровнем моря, так что иметь крупные ноги для нее было совершенно нормально. Эмбола посмотрела на нее с благодарностью. Из-за того, что Эмбола в отделе была самой молодой, коллеги частенько не могли удержаться от того, чтобы щелкнуть ее по носу или другим способом поставить на место. Ирен, не убирая ноги со стола, продолжила. «У меня на самом деле есть одна мысль. Если предположить, что убийца — женщина, то у нашей старушки возможностей было больше всего». Теперь уж Томми смеялся от души. «Серьезно? Восьмидесяти летняя глухая, бестолковая старуха? Она, по-твоему, разбила голову мужику в два раза моложе себя и в два раза крупнее? А совершив убийство, спустилась вниз по строительным лесам и убежала по улице. Ни за что не поверю. Она чёрт возьми пользуется ходунками. Остальные послушно засмеялись. Серьёзными оставались лишь и ремблей. В случае, если высказанное ими предположение имело под собой основу, всё внезапно вставало на свои места. Мотивом преступления могло стать то, что мод застукала Фрацена за кражей серебра. Вероятно, она сама его впустила. Вот только она же спала в одной квартире с трупом несколько ночей. А тем утром, в субботу, когда Мот обнаружила тело, они прибыли на место и застали ее совершенно раздавленной и в полной растерянности. Она ведь так стара. Нет, этого не может быть, но все же. По мере того, как время шло, а расследование продолжало топтаться на месте, Эмбла еще неоднократно мыслями возвращалась к своим умопостроениям. За несколько дней до Рождества на утренней планерке Томи Персон объявил. Расследование по делу Фратцена приостановлено. За осень накопилось множество новых дел, и нам необходимо перенаправить все ресурсы на их раскрытие. «Мои поздравления, малышка Мотт! Тебе удалось выйти сухой из воды!» — про себя проговорила Эмбола. Текст читала Галина Чегинская.